Выгодная сделка. Климат-контроль работал на пределе. Вентиляторы напряженно гудели, пытаясь очистить, охладить и немного осушить воздух, поступавший снаружи в кабину. Я пошевелился в кресле пилота, машинально поправляя сопла вентиляционных решеток, направляя поток прохладного воздуха себе в лицо. Стало немного легче, и мысли мои потекли чуть живее. Положение складывалось непростое. а Суэ оставался непреклонен, а это грозило мне определенными проблемами. Не получу я формальное благословение духовного лидера племени на торговлю, и моя авантюра с путешествием через центр галактики на планету Кахаи обернется для меня полнейшим фиаско. Я с сомнением посмотрел на свое отражение в обзорных экранах. Повернул голову влево, вправо, повел плечами. Телосложение среднего, никакой тебе рельефной мускулатуры. Как ни гляди, а я никак не походил на местных сорвиголов, именующих себя следопытами. Это они могли неделями бродить в этих проклятых джунглях, населенными ужасными тварями, с одним карабином наперевес. Видел я мелько местного дракона, то еще чудовище. Разве пуля из карабина, пусть даже и разрывная, остановит его? Нет, я не боевик, не наемник, не следопыт. И какого черта меня занесло в эти джунгли? Мое призвание — вольная торговля. И не стоит меня обзывать контрабандистом. Контрабанда не основной мой доход. Выбрать эту дикую планету для торговля? может оказаться самой большой ошибкой в моей жизни. Сколько других перспективных для торговли планет. Но нет, я выбрал именно Кахаи. Я тяжело вздохнул, еще и еще раз обдумывал условия Ксу-Э. Абориген, в обмен на возможность вести торговлю с племенем, потребовал уничтожить чудовище, что не один год терроризирует племя. Злобный монстр засел в пещерах недалеко от деревни. И чтобы оно не трогало племя, Аматук вместе с вождем регулярно приносили ему подношения в виде вкусной еды и сладкого сока местных сахароносных растений. А раз в несколько месяцев приносили и человеческую жертву. Деревня находилась вдали от баз землян, что успешно колонизировали Бейлис. но ну, Аматук, несмотря на это, знал язык пришельцев со звезд весьма на приличном уровне. Шаман был уверен, что инопланетнику по силам избавить их от страшного монстра. Ведь они, странные люди, спустившиеся с небес, смогли одолеть какого-то страшного зверя их. Что это за зверь, я не имел ни малейшего представления. Толстенный справочник по флоре и фауне планеты в 20 томах Я пробежал глазами весьма и весьма поверхностно. Наверное, очередное чудовище – порождение местных джунглей, вроде местных драконов. За спинкой моего кресла в пластиковом чехле покоилась штурмовая винтовка Кайзер, устаревшее, но все равно остававшееся мощным оружие. Я с сомнением достал ружье, поглаживая его по истертому цевью, по широковатому прикладу. Только бы там в пещерах не оказался дракон Юп-Юп, он и на картинках в книге выглядит ужасающе. Едва день вступил в свои права, как я покинул свой шаттл, чтобы направиться по тропе по направлению к деревне. Этой ночью мне не спалось, мой возбужденный мозг отказывался успокоиться. Сон, испуганный роем тяжелых невеселых мыслей, так и не пришел ко мне. деревень находящихся в отдалении от людских колоний оставалось немало но искать другое племя с более покладистым матукум означало рисковать не имея лицензии на торговлю сталкиваться с земными колонистами мне было не с руки следопыты и патрули не редки в джунглях попадись я им высылка и штраф мне гарантированы Покинуть планету и искать счастье в другом уголке галактики мне тоже не хотелось. Мне дорого обошелся полет сюда. Цены на топливо как никогда высокие. Видимо, придется рискнуть. Кто или что бы не прятался в пещерах, мне придется его уничтожить. Правда, шансы на благополучный исход определялись мной как весьма невысокие. У ворот деревни меня уже ожидал Аматук Суэ. Местный шаман с первых моментов нашего знакомства меня пугал до чертиков. Впадая в транс, он мог увидеть и почувствовать то, что нормальному человеку не дано было. Вот и сегодня едва я решился и вышел из корабля, а треклятый шаман уже прознал об этом откуда-то и вышел меня встречать. Я поздоровался с Ксуэ. Тот с интересом обошел меня кругом, рассматривая винтовку за моим плечом, а затем сообщил, что выделил мне провожатого. Где находятся пещеры, мне было неизвестно, и меня следовало туда проводить. В роли провожатого выступил подросток, чей пол и возраст определить, честно говоря, я не смог. Худой как тростинка, с выпирающими шишковатыми коленками и тощей шеей, Ребенок тянул лет на 8-10 по земным меркам. Внешне ребенок напоминал больше мальчика, но я мог ошибаться. Пусть будет мальчик, это было не столь важно в конце концов. Ребенку Аматок приказал проводить меня через деревню в джунгля, к логову страшного чудовища. Опасаться других кровожадных и охочих до плоти представителей фауны не приходилось, как ранее уже информировал меня шаман. Монстр одним своим присутствием отпугивал большинство крупных хищников в округе. Перевесив винтовку на ремне вперед, поперек груди, я поплелся вслед за ребенком, что в припрыжку помчался по деревенской улице. Сзади он почему-то напомнил мне земных кузнечиков. В джунглях, к моему счастью, ребенок убавил прыти, и мы пошли куда как спокойнее. И почему в провожатом мне достался мелкий шкет? Почему Аматук не выделил мне в проводники взрослого? О приближении к пещерам я догадался и без подсказки моего провожатого. Во-первых, движения его сделались очень осторожными, а во-вторых, во влажном, жарком воздухе разлился странный, очень сладкий и неприятный запах. Поправив застежки термокомбинезона ушей, Я натянул респиратор с влагоуловителем, в надежде, что он избавит меня от запаха. Интенсивность вони и правда резко снизилась. А еще внезапно вечно говорливые джунгли вокруг стихли. Птицы и насекомые будто исчезли куда-то. Ребенок, остановившись на повороте, стал тыкать пальцем куда-то вперед, одновременно громким шепотом быстро чирикая что-то на своем языке. я во время полета овладел на скорую руку парой сотен слов и выражений на местном языке, но этого оказалось явно недостаточно я ничего не понял из сказанного автоматический переводчик через лорингофон помог мне выдав общий смысл сказанного мы пришли там за поворотом лесной дороги находились пещеры я знаком дал понять что мой провожатый исполнил порученную ему миссию и может быть свободен едва мальчик кузнечиком ускакал обратно по тропинке в деревню и скрылся из виду я порылся в рюкзаке и достал фляжку для храбрости пригубил бренди а затем осторожно прошел вперед несколько десятков метров пока не рассмотрел черным пятном выделяющийся в джунглях выход скальных пород Зев пещеры или целая система пещер, я так этого до конца не понял из рассказов шамана, представлял собой узкую и высокую расщелину. Мне почему-то вспомнился древний миф Земли о лабиринте и быкоголовом монстре, которому люди, наши предки, тоже регулярно приносили человеческие жертвы. Вот ведь угораздило меня встретить инопланетного Минотавра на другом конце галактики. Прижав приклад винтовки к плечу, я включил фонарик, закрепленный на голове. Едва яркий луч вспорол мрак пещеры передо мной, как я, отчаянно труся, вступил внутрь каменного лабиринта. Проход оказался коротким. Пройдя его, я попал в первую пещеру. Каменный грот оказался широк, но с очень низким потолком. Свет фонаря осветил округлую залу. Пусто. Никого и ничего. В противоположной от меня стене в свете фонаря показался зев, выводящий дали в следующую каменную комнату. На полу у этого входа показалась разбитая глиняная миска и кувшин с широким горлышком, наполненный медового цвета жидкостью. Имели здесь и кости, много костей. Я без труда узнал каплевидную грудину аборигенов, прикрепленную к ней несколькими ребрами. Останки были свежими. Перебарывая тошноту, я осветил стены выше и увидел вокруг входа, какие глубокие царапины оставило чудовище в крепком камне. Чем это оно? Когтями? Только бы там во второй пещере не оказался дракон. Только бы не дракон.